Глава четвёртая «В ту ночь, пожалуй, самую необычную ночь в моей жизни, я прибыл на службу в двадцать минут седьмого. В воздухе ещё витал запах сожжённой человеческой плоти. Скорее всего, мне это казалось, ведь обе двери, ведущие наружу, как в блоке, так и в кладовой, целый день держали открытыми, а две предыдущие смены всё чистили и мыли, Но запах всё равно бил в нос, и я едва ли смог бы съесть обед, если бы меня не отвлекали мысли о том, что ждало нас впереди. Зверюга прибыл без четверти семь. Дин — через пять минут. Я попросил Дина прогуляться в лазарет и принести мне согревающий пояс. Ранним утром, помогая нести тело Делакруа, я потянул спину. Он тут же ушёл. Гарри заявился за три минуты до семи. «Пикап — Пикап? — спросил я. — Припаркован где положено. Пока всё шло хорошо. Мы стояли у моего стола и пили кофе, сознательно не упоминая о том, что нам предстояло. Перси не показывался, и мы уже начали надеяться, что не увидим его в ту ночь. Он мог и не прийти, учитывая, сколь враждебно мы отреагировали на его вчерашнюю выходку. Но Перси, похоже, верил в старую аксиому, гласящую, что надо немедленно садиться на лошадь, которая только что сбросила тебя, и вошёл в блок в 6 минут восьмого в отутюженной униформе с револьвером на одном бедре и знаменитой дубинкой в чехле на другом. Он сунул карточку в контрольные часы, отметил время прибытия и из-под лоби оглядел нас троих. Дин ещё не вернулся из лазарета. «Забарахлил стартёр». Пришлось заводить двигатель вручную. «Бедняжка!» — посочувствовал ему Гарри. «Тебе следовало остаться дома и починить стартер», — добавил Зверюга. «Мы ведь не хотим, чтобы у тебя отвалилась от усталости рука». «Вас мы это только порадовало», — огрызнулся Перси. «Но мне показалось, что на душе у него полегчало. Он ожидал встретить более жёсткий приём». «Вот и славненько», — подумал я, — Несколько следующих часов нам предстояло держать его в полном неведении относительно наших планов, а потому не следовало проявлять по отношению к нему ни открытой враждебности, ни чрезмерного дружелюбия. Последнее, после вчерашнего, он бы воспринял с особым подозрением. Мы все понимали, что не сможем застать его врасплох, но хотелось, чтобы наши действия всё-таки стали для него неожиданностью, а для этого требовалось выдержать определённую линию поведения. Конечно, церемониться с Перси мы не собирались, но в то же время я не мог допустить, чтобы ему крепко досталось. Вернулся Дин. «Перси», — обратился я к Уэтмору, — «пойди в кладовую и вымой пол. И лестницу в тоннель. А потом можешь написать рапорта вчерашним». «И не давай воле воображению», — добавил зверюга. Большие пальцы рук он засунул за пояс и с интересом разглядывал потолок вы, однако, шутники ответил Перси, но протестовать не стал. Не указал даже на то, что пол уже мыли как минимум дважды. Он почёл за счастье покинуть наше общество. Я просмотрел рапорт предыдущей смены, не нашёл в нём чего-либо достойного внимания, потом прогулялся к камере Уартона. Он сидел на койке, подтянув к груди колени и обхватив ноги руками. Посмотрел на меня и злобно улыбнулся. «Никак пожаловал сам большой босс! Чего ты такой радостный босс, Эджкомп? Словно свинья, стоящая по колено в дерьме. Жена настроила ваш инструмент перед тем, как вы ушли из дома, а?» «Как поживаешь, крошка?» спросил я ровным голосом. Тут он просто просиял. Поднялся, потянулся... Улыбка стала шире, злобы в ней поубавилось. «Чёрт побери! Наконец-то вы назвали меня как надо! Да что с вами случилось, босс Эджкомп? Заболели или как?» «Нет, не заболел», — подумал я. «Болел я раньше, но Джон Кофи меня вылечил. Его руки не знали, как завязать шнурок, но умели многое другое, куда более важное». «Друг мой, если ты хочешь зваться крошкой Биллом, а не диким Биллом, мне без разницы». Уэртон прям-таки раздулся от гордости, совсем как те мерзкие рыбы, что живут в реках Южной Америки и укол шипов которых смертельно опасен. Работая на миле, мне приходилось иметь дело со многими опасными людьми, но мало кто вызывал у меня такое отвращение, как Уильям Уэртон, который считал себя великим преступником но тюремные выходки ограничивались разве что плевками да поливанием мочой брюк надзирателя. Так что должного уважения с нашей стороны он не видел. Но в эту ночь я хотел максимально расположить его к себе. И если ради этого следовало гладить Билли по шёрстке, почему нет? — Во мне гораздо больше от крошки, чем от дикого Билла, и вам лучше в это поверить, — вещал Уэртон. «Я попал сюда не из-за того, что украл в магазине пакетик леденцов!» И такая гордость звучала в его голосе, словно его записали в бригаду героев французского иностранного легиона. Они бросили в камеру, расположенную в семидесяти шагах от электрического стула. «А где мой ужин?» «Перестань, крошка. В рапорте сказано, что ты поужинал без десяти шесть». «Мясо с подливой, картофельное пюре, зелёный горошек. Меня так просто не проведёшь». Он расхохотался, вновь сел на койку. «Ну тогда включите радио!» «Может, попозже». Я отошёл от его камеры, посмотрел в дальний конец коридора. Зверюга направлялся к двери изолятора, дабы убедиться, что заперта она на один замок вместо положенных двух. Я знал, что на один, потому что чуть раньше проверил это сам. Мы понимали, что потом счёт пойдёт на секунды, и хотели как можно быстрее открыть дверь. К счастью, отпала необходимость в очистке изолятора от всякого хлама, так как мы уже рассовали его по разным углам после прибытия Уартона на зелёную милю. С его появлением изолятор пустовал гораздо реже, и мы полагали, что так оно и будет до тех пор, пока крошка Билл не сядет на старую замыкалку. Джон Кофи, который обычно в это время лежал на койке, повернувшись лицом к стене, на этот раз сидел, сцепив руки перед собой, и не отрывал глаз от зверюги, чего с ним не случалось никогда. Опять же, по его щекам не текли слёзы. Зверюга подёргал дверь изолятора и двинулся ко мне по зелёной миле. Взглянул на кофе, проходя мимо его камеры, и тут кофе произнёс. «Конечно, я хотел бы проехаться на машине». Словно ответил на вопрос зверюги. Взгляд зверюги встретился с моим. «Он знает». Я буквально услышал его мысли. «Каким-то образом он знает». Я пожал плечами и развёл руки, как бы говоря, «Ну, разумеется, знает».